Глава тридцать третья. Всего один мощный удар, и дверь с шумом распахнулась. С уважением бросив взгляд на мужчину, коротко кивнула, осторожно заглянула в темный коридор. Но как бы я ни всматривалась, кроме небольшого светлого пятна вдали, ничего не заметила. Выглядело это жутко, как часто упоминаемый свет в конце туннеля, от зрелища которого меня тут же пробрала дрожь. «Что там?» Раздалось над моим ухом жуткое шипение, напугав меня до смерти. нет меня Кондрать чуть не схватил. Чего так шипишь?» – выругалась я, оборачиваясь к девушке. «Кто?» – с недоумением спросила Нета, вопросительно взглянув на веселящегося Глена. «А, неважно!» – отмахнулась от любопытной, проговорила. «Глен, ты первый идешь, у тебя в руках топор». «Конечно, я ждал, когда вы, наконец, освободите проход и позволите мне пройти», усмехнулся мужчина, проходя мимо разошедшегося в разные стороны меня нетты. «Вам лучше здесь меня подождать, разбоитесь. «Вот еще», — фыркнула нетта, рванула следом за Гленом, но и я, чтобы не прослыть трусиха, поспешила за ней. Коридор, по которому мы шли, был узким, темным, но не слишком длинным. Всего метров пять, и наш путь преградила очередная дверь, странным образом разделенная на две половины щель, между которыми и давала тот тусклый свет. «Хм, зачем эта полочка?» Задумчиво протянула, осматривая массивную, снова запертую дверь. «Впервые такое вижу», – проговорил Глен, оглядывая замок, добавил. «Этим тоже пользуются, он смазан». «Точно!» «Сюда ставят еду!» – воскликнула я, вспомнив кадры из нескольких фильмов. Новым взглядом посмотрела на запертую дверь, с опаской проговорила. «Только зачем?» «Странно!» – протянула нет, отступая. Мне же в голову лезло все больше страшилок, и сумасшедшего дедушку, кидающегося на всех представила, и дикого огромного зверя, и даже зомби-апокалипсис вспомнила. «Открываем?» – спросил Глен и, не дожидаясь ответа, шандарахнул топором по двери, чего та, слетев с петель, с громким треском рухнула на пол. э э испуганно промычала, украдкой покосившись на нету, которая с вытаращенными глазами, открытым ртом смотрела на что-то перед собой. «Там, там», проблеяла девушка, подняв руку, показывая на то, что так ее впечатлило. И честно признаться, взглянуть в ту сторону, где находилось нечто, что ошарашивало еще и Глена, было весьма страшно. От этого места я не ждала ничего хорошего, но раз уж взялись наводить порядок в замке, придется набраться смелости. Накаркала, потрясенно пробормотала, переведя взгляд с одной на другую девушек, которые тоже не менее ошеломленно смотрели на нас застыв в центре небольшого холла. «Вы кто?» Наконец отмерла на вид самая старшая, сделав маленький шажок к нам. «Ваша светлость?» растерянно прошептал воин, ожидающий на меня взглянув. «Елена, супруга его светлости Аластера Гранта. Глен, один из его воинов. Нетта, вдова Гессера». «Он умер?» Разом воскликнули три девушки, радостно взвизгнув. «Гессер?» – с недоумением уточнила я, украдко покасившись на нету, но та, кажется, была все еще не в себе. «Да, наш муж!» – хором ответили девушки, повергнув меня и Глена в неописуемый шок. «Те, что умерли!» – пролепетала нета, громко икнув. «Он нас запер здесь! Изредка наведывался! Но мы живы!» – усмехнулась самая старшая, звонко выругавшись. «Безмозглый баран!» «Так, девочки, мне нужно осмыслить вот это все!» Растерянно пробормотала невидящим взглядом и глядела. Чистенький хол добавила. «Полагаю, вы будете рады покинуть место заточения. Идемте на светлую сторону, отвар выпьем, поболтаем». «Конечно!» — снова одновременно воскликнули все «мертвые» в кавычках жены Гессера, рванув к выломанной двери. «Госпожа! Просипел Глен, о милым взглядом проводив красавец. «Это как? Вы с ним?» Деловито проговорила, ткнув в спину Нетту, которая продолжала стоять истуканом распорядилась. «Идемте пить отвар, хотя я бы сейчас выпила чего покрепче». «И я?» Рьяна поддержал меня воин, первым из нашей троицы покидая холл. «Нета, наконец, отмерла, отправилась следом, а я снова оказалась замыкающей, но была этому даже рада. Есть время обдумать произошедшее». «Значит, Гессер нашел возможность обойти закон о многоженстве, заперев жон, объявил их умершими, а сам через некоторое время брал новую». «Вот же, гаденыш!» «И что теперь? У Аластера теперь пять жен?» «Если бы кабан не убил Гессера, «Я бы сама это сделала». В холле светлой части замка три вполне себе живых девушек притормозили, дожидаясь нашего появления. Все выглядели очень даже симпатично, светленькие, я бы сказала, отметила скорее бледные, с ярко-голубыми глазами, розовыми губками и тоненькие, как тростиночки. «Вас плохо кормили», – не удержалась я, еще раз окинув худосочных на вид вдов. «Онгу сносил еду раз в день, приходилось экономить», снова ответила старшая, злобно прошипев. «А сегодня этот гад к вам заявился?» «Курицу принес и лепешки, вчера его не было», ответила вторая. «Ясно. Нет сходи, пожалуйста, к феноле, пусть приготовят побольше мясной похлебки», попросила девушку, тут же обратилась к молчаливому воину. Глен, прошу пока никому ничего не говорить». «Мне не поверят». — хмыкнул мужчина, оглядев выстроившуюся в одну линию девушек, пробормотал. — Сочувствовал Астеру. — Хм, — поперхнулась я, покосившись на вдов, скомандовала. — Идемте в малую столовую, только там достаточно и стульев, и места. — Нет, ты не стой, девчонки наверняка голодны. — А, да, бегу, — заторможенно кивнула девчушка, поспешила на кухню. Спустя час, когда была опустошена целая кастрюля супа, предназначенная воином, я и Нетта, прихлюбывая отвар, слушали девушек, время от времени ругаясь и желая Гесуру гореть в огне там, где бы он ни находился. А я была его второй женой. С первой он прожил больше десяти лет, и она действительно умерла от чехотки. Начала свою историю Айли. «Детей у них не было. Гестер хороший выкуп не дал. Мы прожили с ним год. Всякое было. Пил часто. Порой больше двух недель в покой не приходил. А когда заявлялся, меня ругал за свою немощность». «Гад!» – не сдержалась я. Нет-то шмыгнула носом, подливая в кружку грустной женщине еще отвару. «Однажды пришел ко мне, улыбается, кольцо подарил, поужинать вместе предложил». А утром я очнулась запертой в темной части замка. Долго кричала, ругалась, пыталась выбраться. Потом смирилась. Глухим, полным боли голосом проговорила Аля, сделав глоток, продолжила. Спустя полгода ко мне присоединилась Рона. Ее принесли ночью, я и не слышала. Я пробыла с Гестером всего полгода. Все чудесно начиналось, усмехнулась девушка. Он был добрым, учтивым. Потом стал все чаще срываться. Как и Сайли, он извинился, мы поужинали. А утром я очутилась в темной части замка. Она мне много объяснила и помогла не сойти с ума. «Моя история такая же» хмыкнула Юна. «Только я была женой Гессера всего три месяца. Он к нам заходил несколько раз, всегда с оружием в руках, видно, опасался, что набросимся. А так мы все чаще онгуса в окошко видели, когда он еду нам приносил, ну или еще чего для рукоделия». «Этот старик словом не обмолвился, что вы заперты в темной части замка», — зло высказалось, сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, спросила. «Значит, этот гад Гессер, зная, что многоженство запрещено, обстряпал все так, что вы умерли, чтобы жениться еще раз?» «Выходит, что так». Неопределенно пожала плечами Айли, печально усмехнувшись. «И что теперь делать? Дома меня давно не ждут. Выкуп растрачен». «Вы же вдовы, и Аластер присмотрит за вами». Обнадежила нет расстроенных девушек, повернув меня своими словами в ужас. А Елена обещала мне мужа хорошего найти с титулом и землей и вам подберет подходящего. Э, э, промычала я от такой перспективы, невольно отпрянув от разом поддавшихся ко мне девиц, смотрящих на меня умаляющим взглядом, быстро проговорила: Надо с Аластером обсудить и вообще узнать, как вас к жизни вернуть. Может, документы какие понадобятся. Елена? Прервал меня встревоженный голос мужа, обрадовал своим появлением меня безмерно. «А что здесь происходит?» «Отвар пьем», — ляпнула я, взглянув на замерших дверях малой столовой мужа Грана и Кама. Криво усмехнувшись, добавила, «С женами Гессера. Он их запер в темной части замка, а он, гаденуш еду девчонкам носил. Ты, кстати, не видел его?» «У меня накопилось много вопросов к этому прохиндею, да и желание повесить его на воротах только усилилось». «Нет», – просипел муж ошарашенно, окинув взглядом пять ласково и сочувствием смотрящих на него девиц.